Последняя попытка. Плантен не слишком волновался о том, хорошо ли его примут в Антверпене. Причин для страха не было. Его испанские друзья, покровители при Мадридском дворе и происпански настроенные знакомые в Брюсселе не забыли о нем и не ставили ему в вину временный отпуск в Лейдене. Это моплотик кальвинистов. Все это время он вполне подружески переписывался с Габриэлем де Саясом, Бенито Ариасом Монтаной и кардиналом Гранвеллой. Когда по возвращении в город его вызвали к наместнику Александра Фарнезе, это не было вызовом на ковер. Королевский губернатор вел себя очень любезно, Плантену не пришлось ни в чем оправдываться. Более того, он представил Фарнезе отчет о расходах, которые понес ранее, печатая для короля. заявил, что тот все еще должен ему крупную сумму и потребовал заплатить. Его приняли хорошо. Он общался с высшими чинами испанской администрации. Новый губернатор Антверпена Фредерик Перена пригласил его в свою резиденцию на ужин. Впрочем, тут как раз ничего удивительного. Он был младшим братом давнего друга-типографа, кардинала Антонио Перена де Гранвелле. Какое-то время по городу распускались слухи о сотрудничестве издателя с лейденскими кальвинистами и его участие в кальвинистских богослужениях. Но благодаря высоким покровителям их удалось быстро пресечь. Старый друг типографа Вальтер Вандерштеген, председатель Бюро Инквизиции в Нидерландах, тут же без лишних проволочек выдал ему свидетельство о католической благонадежности. Теперь Плантен опять называл себя королевским прототипографом, хотя Филипп и не подтвердил официально его полномочий. Новые власти Антверпена снова предложили ему взять на себя обязанности городского типографа, к которым он приступил с 1 октября 1586 года. Вернув себя Антверпен, Филипп II пожелал, чтобы самый знаменитый типограф Европы снова печатал для него литургические книги. Но Плантен не согласился добавить испанского монарха в число своих клиентов, даже при том, что южные Нидерланды страдали от жестокого экономического кризиса, и перспективы типографии были довольно туманны. С него было достаточно. Благоприятно прошедшая аудиенция у наместника вовсе не означала, что ему выплатят все долги и впредь станут аккуратно платить по счетам. К 1586 году он имел двадцатилетний опыт финансовых препирательств с королевским двором, который отчетливо говорил, что этого не будет. Филипп II все еще оставался должен ему денег, и он снова пишет Саясу, с требованием расплатиться. Наконец, в начале 1589 года монарх заплатил тысячу гульденов. Плантен был в бешенстве. В письмах к многочисленным корреспондентам с негодованием называл это милостыней. Итак, о прошлом беспокоиться не стоило, но вот о настоящем и будущем очень даже. Рынок книг, как и рынок предметов роскоши, максимально зависел от экономической ситуации. Он процветал, пока Антверпин переживал подъем. Местные богачи под впечатлением от собственной удачливости и льющегося на них потока денег сметали все, что эти рынки могли предложить. Но стоило инвесторам, торговцам и финансистам решить, что политические потрясения, бунты, войны, революции, могут обесценить их активы, и вкладывать деньги здесь становится опасно, как все пошло прахом. Экономическое чудо в Антверпене продолжалось до 1566 года. Эконоборческое восстание, правление герцога Альбы, война за независимость, испанская радость, переход на сторону восставших, осада. Удивительно, но при всем этом город до последнего сохранял экономическую активность. И вот он снова под властью испанцев, которые выгнали всех протестантов. И на этом золотой век Антверпена точно окончен. По выражению Сандры Лангерайс, как будто воздух постепенно выходил из воздушного шарика. Как когда-то он собирал в себе потоки мигрантов со всех концов Европы, Так и теперь тысячи беженцев разбегались из города в самых разных направлениях. Плантен приехал в Антверпен в пик его расцвета. И после 1566 года вынужден был наблюдать, как город, ставший ему родным, сначала сотрясается от беспорядков, а потом медленно угасает у него на глазах. Он выстроил в нем крупнейший издательский дом Европы, стал величайшим типографом. Но теперь... годы славы, похоже, остались позади. Перед ним встал целый ряд серьезных проблем. Например, что делать с лейденским филиалом? Оставленные там активы вовсе не безделятся. Даже как филиал эта типография довольно крупная для своего времени серьезный капитал. Там недвижимость, оборудование, запасы материала и книг. Не надумают ли нидерландские власти конфисковать все вышеперечисленное в качестве мести за то, что Плантен переметнулся к врагу? Он знает, есть конкуренты, которые вполне могут подтолкнуть генеральные штаты к такому решению. Необходимо срочно переоформить этот бизнес на кого-то другого. В начале 1586 года Плантен за символическую сумму продает типографию и другое имущество в Лейдене Францу Рафелингу, единственному кальвинисту в семье. У Рафелинга, имя которого когда-то стояло на антииспанской литературе по заказу генеральных штатов, никто не посмел бы это отобрать. Франц переезжает в Лейден и 3 марта вступает в должность университетского печатника. Затем в 1587 году становится профессором в Лейденском университете. Его будущее гарантировано. Он превосходно нашел себя в этом городе. Его сын Кристоф, уже совсем взрослый, управлял всем лейденским бизнесом в то время, когда его дед уже покинул Лейден, а отец еще не переехал туда, а после остался руководить книжной лавкой при университете. Второй сын, Франц-младший, после отца взял на себя управление типографией. На титульных листах изданий стояла «Официна Плантиниана, опут Франциском Рофиленгио». Она печатала исключительно научные труды и вплоть до 1619 года была одним из важнейших университетских издательств Европы, внеся огромный вклад в формирование нового лица науки. В эпоху рукописной книги обучение было направлено на то, чтобы научить человека запоминать. Книг было ничтожно мало, они были дороги, доступ к ним ограничен. Образованным и урудированным считался тот, кто помнил наизусть как можно большее количество информации. Наука была основана на заучивании, лекции в университетах, устная передача знаний непосредственно от профессоров к студентам. С массовым распространением печатной книги, ставшей довольно доступной как для частного владения, так и в библиотеках, парадигма поменялась. Не обязательно все помнить наизусть. Достаточно знать, где найти нужную книгу, а в ней скому информацию. Поэтому теперь ценилась библиографическая образованность, умение разбираться в книгах и работать с ними. Вполне можно представить себя, как почтенные представители Старой Гвардии жалуются друг другу, что молодежь нынче пошла не та. Ничему глубоко не учатся, не осмысливают прочитанное, совсем перестали запоминать информацию, потому что знают, что в любое время могут найти все необходимое, просто сняв с полки книгу и пролистав ее. Наука получила новое воплощение в печатных книгах, и это сильно продвинуло ее вперед. Знание стало существовать независимо от людей, его производящих. Теперь все могли им воспользоваться. Это была новая ступень развития. Сегодня опять смена парадигмы. Необходимо ли нынешнему поколению хранить в голове какие-то факты и в процессе школьного обучения осваивать мнемотехники, если абсолютно любую информацию можно за секунду вызвать из интернета, из необъятного коллективного мозга, глобального хранилища информации? Или просто нужно сделать еще один технологический скачок, соединить мозг человека с этим хранилищем напрямую, Разработать алгоритмы поиска информации и устранить таким образом посредника в виде компьютера или мобильного устройства. Что тогда ожидает науку? Новый скачок? А вот в золотом компасе не все шло гладко. Флантену хотелось верить, что с его возвращением работа возобновится прежними темпами и снова наступит процветание. Но Антверпен все еще оставался прифронтовым городом. Шельда была блокирована. С подвозом материалов и вывозом продукции возникли серьезные проблемы. Цены на бумагу взлетели вдвое, потом втрое против обычного. В окрестностях бродили бандиты и дезертиры, не упускавшие возможности напасть на проезжающих купцов. Было опасно ездить без военного эскорта. В марте 1586 года торгового агента Плантена Яна Дресселера похитили по пути на франкфуртскую книжную ярмарку и освободили только после уплаты выкупа. В 1587 году во Франции началась война трех Генрихов, что затруднило сообщение с Парижем, где Плантен вел торговые дела, а также с Испанией. Кроме того, в городе стало совсем не найти толковых специалистов, все либо умерли, либо уехали, некому даже заказать хорошие гравюры. Лантену удается сохранить темпы производства 40 изданий в год, и для того времени это все еще очень много. Для любой другой типографии, но не для него. В некоторых случаях он даже может рискнуть и взять на себя расходы на производство, но таких случаев все меньше. В период с 1586 по 1589 год выходят многие важные книги. Испанская версия Атласа Артелиуса, новое издание толкового словаря Киеляна, Работа Юстаса Липси и Монтана, а также античные авторы и религиозные издания. Он не перестает регулярно участвовать во франкфуртской книжной ярмарке. Это уже не то, что раньше. Радость от возвращения домой и надежды на новый подъем истощаются. Будущее видится мрачным и без всяких перспектив. Планте начинает понимать, что в условиях непрекращающейся войны типография уже никогда не достигнет былого рассвета. Ее ждут только стагнации и упадок, и больше ничего нельзя сделать. Старый, уставший, измученный человек, он все чаще заканчивает свои письма словами из нашей некогда цветущей типографии. Ему не раз приходилось начинать все сначала, и этот кризис далеко не первый, но теперь опускаются руки. Раньше всегда была надежда, были планы, были перспективы, теперь ничего. только медленное болезненное угасание. Он изливает душу в письмах к Десаясу, доходы не покрывают расходов, он уже почти ничего не издает сам, только печатает для книжных домов Парижа, Кельна, Леона. Ему заказывают книги, на них его имя, его слава, заработанная годами упорного труда, но он получает только гонорар за печать. Величайший издатель, вынужден стать всего лишь наемным типографом более удачливых конкурентов. Упоминания наемного слуги, раба все чаще проскальзывают в переписке. Возможно, сказываются давние комплексы из тех времен, когда сын слуги, не сумев попасть в университет, вынужден был стать учеником слугой у переплетчика Массе. Неужели придется вернуться к тому, с чего начинал? Его теперешнее положение в обществе и роль в мире книгопечатания явно не допускают подобных мыслей. Но ведь все дело в том, что человек сам видит свою жизнь. Плантен очень переживает, что перестает быть издателем, становясь обычным печатником. Для него это всегда было очень важно – задавать тренды, определять, что люди будут читать, решать, кто из авторов в литературе и науке должен быть издан. По переписке видно, что именно издательское дело он любил больше всего в жизни. Ни переплеты, ни механическую печать на прессе, ни коммерцию. Да, он и раньше часто печатал на заказ под своей маркой, но нисколько не переживал по этому поводу. Теперь же, почти не издавая больше сам, он безутешен. Он пробует начать новое дело. Открывает филиал в Соломанке. Филипп II уже давно просил прислать кого-то в Испанию, где ситуация с собственными печатниками была плачевной. Но это не типография, а только книжная лавка, продающая на Пиренейском полуострове продукцию типографии официна Плантиниана. Ею управляет Ян Пельман, сын давнего друга и коллеги Дирка. Теодора Пульмануса. Со стороны Плантена это своеобразная дань заслугам человека, многие годы отдававшего себя его издательству. Но это не те масштабы. не парижский филиал уж тем более не лейденские. В условиях войны, охватившей не только Нидерланды, но и Францию, Плантен все чаще сталкивается с проблемой дефицита капитала. Типография пережила уже не один кризис, и часто ее спасали именно финансовые вливания из торгового дома. Но сейчас, похоже, и он идет ко дну. Ведь торговля почти остановилась. Предметы роскоши покупают плохо. А даже если бы и покупали... Организовать регулярные поставки товара через зону боевых действий почти невозможно. Впрочем, вряд ли типографа можно назвать нищим. Когда-то бедный подмастерь и переплетчик, потративший по приезду в Антверпен все свои небольшие сбережения на выправку бумаг о гражданстве, он смог оставить своей семье наследство в 136 тысяч гульденов, по тем временам крупное состояние, и потомки его существенно приумножат. Несмотря на все трудности, официна Плантиниана все-таки была очень прибыльным предприятием. Как бы пессимистично не был настроен глава издательского дома, ситуация вовсе не была катастрофической. Его типография давно уже обрела общеевропейскую известность и превратилась в туристический аттракцион задолго до того, как в конце XIX века стать музеем. В первом путеводителе по Нидерландам под названием «Дискритьоне депутти Пути и Паэсси Басси» за авторством итальянца Ладовика Гричардини, она упоминается среди главных достопримечательностей этой страны. Правда, только во втором издании 1581 года, вышедшем у Плантена. В «Золотом компасе» постоянно толпились люди – сотрудники, заказчики, покупатели, торговцы, гости семьи, а также туристы. если можно говорить о туризме в XVI веке. Назовем их просто многочисленными, любопытными путешественниками. Лантен этого никогда не узнал, но всред за Вильгельмом Аранским его типографию посетит целый ряд особ королевской крови. Испанский эрцгерцог Альберт, 1599 год, Мария Медичи, 1631 год, герцог Савойский, 1634 год, Испанский генерал-губернатор Нидерландов Дон Фердинанд, 1635 год. Австрийский эрцгерцог Леопольд Вильгельм, 1647 год. Будущие короли Польши Владислав IV, 1624 год. Иян II Казимир, 1635 год. Королева Швеции Кристина, 1654 год. Итальянский герцог Козимо III Медичи, 1668 год. И другие. На этих страницах уже упоминалось о том, что для рядового обывателя XVI века книгопечатание оставалось невероятно сложным, даже непостижимым действом, полным секретов и тайн. О том, что, как и почему происходит в типографии, не имел представления даже король Испании. Плантену не раз приходилось разъяснять ему весь процесс, уделяя внимание отдельным, особенно интересующим монарха деталям. Для посетителя типография должна была представляться волшебным миром высоких технологий, в которые человек вступал с некоторым благоговением, удивляясь тому, чего достигла наука и техника. Посещение золотого компаса – это как экскурсия в экспериментальную лабораторию или на завод Apple в 2000 годах. И да, для современников это были сравнимые масштабы предприятия.